Уже скоро я оказалась в запретной для меня восточной части дворца, но ничего нового там не увидела. Следовала за слугой через роскошные залы и переходы, один в один похожие на такие же в западном крыле. Заодно мысленно прикидывала, как может пройти наш разговор с уроридом. Неожиданно почувствовала, как принялись слабеть, пока окончательно не исчезли магические потоки. Но что же, причину я знала. Впереди показалась деревянная резная дверь, ведущая в кабинет шейха, в котором тот принимал важных гостей. Вход охраняли двое стражей. Судя по всему, встретиться со мной Рорец собирался именно там. Ваш отец уже вас дожидается, госпожа, вкрадчивым голосом произнес шахир на астарском. И я, пожав плечами, вошла в распахнутую стражами дверь. Раз шейх принимал важных гостей именно там, то почему он должен сделать для меня исключение? Разве я для него не важна?» Рорит дожидался меня на низкой софе перед столиком, на котором стояли кофейник и две фарфоровые кружки. Но присаживаться на гостевую софу мне не предложил, как и не спешил делиться угощением. Вместо этого смотрел застывшим взглядом. В комнате горело несколько масляных ламп. Конечно же, светлячки из-за отсутствия магии было не зажечь. Свет этих ламп бросал странные тени на его худое лицо и мне внезапно показалось, что оно больше похоже на восковую маску, а сам он — на застывшую статую самого себя. Но нет, пошевелился. Взмахнул рукой, и двери стали закрываться. Шахир тем временем встал за моей спиной, порядком меня нервируя, потому что без магии я внезапно почувствовала себя беззащитной. К тому же в комнате обнаружилось еще несколько телохранителей. Только вот... «Разве мне стоило опасаться за свою жизнь во дворце названного отца?» «Ваше высочество?» Начала я, потому что Рорит молчал, а я неожиданно поняла, что не знаю, как к нему обращаться. «Но уж точно не папа и не господин», как называли младшего принца Гервальда в этом доме. «Аньес». Шевельнулись его губы. «Нам стоит серьезно поговорить о моем будущем». Особенно в свете того, что в Фису прибыл Эрвальд Хасторский. И викинги, они тоже приплыли и были готовы забрать меня с собой. Для этого я тебя и позвал. Я уже принял решение и собираюсь поставить тебя в известность». «И какое же решение вы приняли?» — полюбопытствовала я. «Но, быть может, сперва стоило обсудить его со мной?» Вместо ответа — легкое движение руки шейха. И на меня накинулся представленный им телохранитель. Вот так Шахир напал на меня сзади, обхватил руками, не позволяя ни повернуться, ни вырваться из его хватки. Магии не было. Оружия тоже не имелось. Потому что золотая клетка притупила мою бдительность, как и прибывшие Фису гости из моей прежней и понятной жизни. Сейчас они пировали в зале торжеств, наслаждались астарскими деликатесами, и льющимся из кувшинов вином, дожидаясь моего возвращения тогда как я тщетно пыталась вырваться из схватки Шахира. При этом прекрасно понимала, что даже если мне удастся, то на его место придут другие, и их было довольно много. Но сдаваться я не собиралась, пиналась, царапалась и вырывалась. Звала на помощь, при этом слыша, как Рори тусклым голосом приказывал не причинять мне вреда и ни в коем случае не повредить лицо. Наконец, меня всё-таки повалили на пол потому что к Шахиру присоединились еще двое, а третий, зажимая расцарапанную щеку, негромко назвал меня Дикой Кошкой. Но я была пойманной в ловушку Дикой Кошкой, лишившейся своих когтей, потому что на моих запястьях, как на одном, так и на другом, защелкнулись два проклятых браслета из Мегелита. Хотя хватило бы и одного. Это означало лишь то, что в Хастор с кронпринцем Эрвальдом в качестве его невесты и жены я не отправлюсь потому что Рорид принял совсем другое решение. Только вот какое. «Зачем?» — спросила я у Рорида, когда меня подняли с пола, усадили на сафу напротив него. Шахир снова устроился за моей спиной. Наверное, следил, чтобы я не накинулась на его воскового бледного господина. Что вообще происходит? Вряд ли Эрвальд Хастурский попросил отдать ему невесту в этих браслетах. Эрвольд здесь ни при чем. Глухим голосом ответил мне Рорит. Я уже сообщил ему, что он проделал путь до Фиса зря. Потому что тебя с собой он не заберет, И ваша свадьба не состоится. Но я предложил ему оставаться гостем в моем доме до тех пор, пока принц не решит вернуться домой. И он согласился. Ему ничего не осталось после того, как он узнал, какое решение я принял. И какое же решение ты принял? Да, перешла с ним на «ты», решив, что этот господин Рорит Гервальд не заслуживал моей вежливости после того, как он со мной поступил. На рассвете ты отправляешься в провинцию Магдеш. Слуги уже складывают твои вещи. Тебя будет сопровождать охрана, Аньес. Они проследят, чтобы твоя дорога прошла безопасно. Но зачем? По какой причине мне нужно отправляться в Магдеш? потому что ты понравилась пустынному ястребу и я. То есть ты решил выдать меня замуж за Надира Алямана? Перебила его. рурит покачал головой. Замуж? О, нет, Аньес. Я принес тебя в дар племяннику султана. В знак моей вечной преданности. Хефер это оценит. То, что я отдаю собственную дочь в гарем к пустынному ястребу. Что? Воскликнула я. Как это в гарем? Но это же немыслимо. Его слова не укладывались в моей голове, сколько бы я ни пыталась их осмыслить. Получалось, Рори даже не продала, подарил меня тому, кто положил на меня глаз. У меня не было других вариантов. То, что произошло вчера на рынке ФИСа. Меня могут обвинить в мятеже или поддержке черных повязок. Но Надир Аляман благосклонно принял мой дар, пообещав, «Дар — это меня?» — перебила его. «Тебе, Аньес. Он заверил, что султан ничего не узнает о произошедшем. А если все же дойдут слухи, то он будет на моей стороне. Причём не только в этом вопросе, но и во многих других, в которых мне не помешает его поддержка. Поэтому ты покидаешь Фису на рассвете, а гостям — из Хастора. Я сообщу, что твоя судьба устроена мною в Астаре». «Но это невозможно. Я не хочу!» Меня никто не собирался спрашивать. Вот что читалось в глазах Родида. Ему досталась козырная карта, Дочь, которой он не знал целых девятнадцать лет. Свалилась на голову, словно снег в жарком остаре. И он разыграл эту карту как мог. Возможно, сперва собирался продать меня на запад в Хастор, породнившись правящей династией. Поэтому согласился принять Эрвальда. Но мятеж и черные повязки внесли свою лепту в его планы. Не оставили ему выбора, так заявил мне Рорет. Поэтому я отбывала в качестве подарка в гарем к мужчине, которому приглянулась. «Это ужасно», — сказала я, глядя в глаза младшему принцу Центина. «Я понимаю, что ты никогда бы меня не полюбил, несмотря на то, что трехликий не дал вам с Ханей детей. И у вас уже никогда их не будет». Но разве такой судьбы ты бы хотел для своей дочери? Родись она у твоей жены. Родит пожал плечами. «Скоро ты скажешь мне спасибо, Аньес Гервальд. надира Аман, как я слышал, внимателен к своему гарему и не причинит тебе вреда. Наоборот, он будет с тобой нежен. К тому же его мать родом из Центина, так что он поймет тебя лучше остальных. Скоро ты станешь его Игбау, избранницей». А если родишь сына, то будешь одной из Кадин, его жен. До этого времени у Надира появлялись на свет только дочери, так что у тебя есть все шансы. О, трёхликий, — вырвалось у меня. Ему пророчат трон османа. И если ваш сын когда-либо взойдет на трон после него, то ты станешь валиде султана. это высшее достижение для женщины в Астаре. Вы мне противны сказала я ему, потому что к горлу подступили не только слезы, но еще и тошнота. Вы и ваша жена, которая обо всем знала, но ничего мне не сказала. А ведь она родом из Центина, И ее тоже однажды продали. Мне противен весь ваш род Гервальдов. И Сидоры им горы, и ты рорит. Потому что все вы убийцы и мерзкие предатели без стыда и совести. Мои слова не пришлись ему по нраву. Судя по всему, Рорит в своем тщеславе оценивал себя значительно более лестно. Уведите ее, приказал он стражам. И вот еще. Проследи, чтобы она не сбежала. Это было уже Шахиру. Затем посмотрел на меня, и в глазах было высокомерное безразличие. Я сообщу дорогим гостям, что ты устал, Аньес. Поэтому отправилась отдыхать. Попрощаюсь со всеми за тебя. Так как утром тебя ждет долгая дорога, в другой конец со старо.